Глава пятая. Соперники. В ту самую минуту, когда король произнес смертный приговор Марии Аскью, на пороге королевских комнат показался один из придворных кавалеров и подошел к королю. Это был молодой человек благородной и прекрасной наружности, гордое выражение лица которого — представляла сильный контраст с подобострастным выражением прочих окружавших короля лиц. Его стройный стан был в панцире, на плечах великолепная, бархатная, украшенная графскими гербами мантия, а его прекрасные темные волосы покрывались маленькой, шитой золотом шапочкой, с которой у самых плеч ниспадали белые страусовые перья. По лицу было видно, что он аристократ. Оно было немного бледно, но от этого нисколько не теряло своей благопристойности. Насмешливая улыбка и нахмуренный лоб придавали его наружности отважный и смелый вид. Он приблизился к королю и, став на одно колено, смело произнес «Пощадите, сэр, пощадите». Король с изумлением отступил шаг назад и строго посмотрел на смельчака. — Томас Сеймур, — сказал он, — Томас, ты возвратился и сейчас же делаешь непристойности. Молодой человек усмехнулся. — Я вернулся, — сказал он, — это значит, что я выиграл у шотландцев хорошую морскую битву и взял у них четыре военных судна. С этой вестью я спешил, чтобы поднести вам это радостное известие в день вашей свадьбы. И только что вошел в залу, слышу, что ваш голос произносит смертный приговор. Очень естественно, что я, который привез вам такое известие, нашел в себе столько мужества, чтобы осмелиться просить вас о пощаде, о которой, кажется, никто из окружающих вас благородных кавалеров не смеет заикнуться. — А-а-а! — произнес король, переводя дух, и лицо его просветлело. — Значит, ты даже не знал, за кого и за что ты просишь. — Многого не нужно знать, — сказал молодой человек и окинул все общество смелым взглядом. «Довольно, я вижу перед вами осужденную молодую девушку, смиренно стоящую посреди блистательного собрания. Вам, вероятно, известно, мой благородный король, что при дворе можно узнать осужденных и впавших в немилость уже потому, что их всякий избегает и боится даже дотронуться до них». Король Генрих усмехнулся. «Томас Сеймур». — Граф фон Сюдлей, вы сегодня, как и всегда, не совсем деликатны, — сказал он. — Вы просите пощады и даже не знаете, достойна ли пощады та, за которую вы просите. — Я вижу, что она женщина, — сказал неустрашимый граф. — Женщина же всегда достойна пощады, и каждый рыцарь должен заступаться за эти слабые, но прекрасные создания. Итак, я прошу пощадить молодую женщину. Катерина вслушивалась в каждое слово молодого графа. Сердце ее сильно билось, и щеки горели. Она в первый раз увидала его и приняла в нем живое участие. Она трепетала за него. — Бедный, — прошептала она, — Он не спасет Марию, а только сам погибнет. «Боже, боже, сжалься надо мною!» Она боязливо смотрела на короля и решила, если король разгневается на графа, немедленно поспешить на помощь этому молодому и благородному человеку, который так безбоязненно защищал молодую девушку. Но к величайшему ее изумлению лицо короля выражало спокойствие и довольства как хищный шакал, который по инстинкту ищет крови и не успокаивается до тех пор пока не насытится король Генрих был совершенно доволен нынешним дн и не искал больше крови. Там еще пылали костры, на которых только что сожгли четырех еретиков. там стоял эшафот, на котором только что казнили графиню Смерсет. И к тому же он нашел себе еще новую жертву. Томас Сеймур был постоянно его любимцем. Его слепая храбрость, веселость и энергия нравились королю. А сверх того он был очень похож на свою сестру, прекрасную Анну Сеймур, третью супругу короля. «Я не могу пощадить Томас», — сказал король. Справедливость нельзя останавливать, и где она уже произнесла свой приговор, там нет пощады. В этом приговоре твоим королем руководила справедливость, поэтому ты поступил несправедливо. Во-первых, ты просишь пощады, во-вторых, обвинял моих придворных кавалеров. Неужели ты думаешь, что если бы эта девушка была права, то не нашлось бы у нее ни одного заступника, «Думаю», — смеясь сказал граф, — «солнце вашего милосердия отвернулось от этой девушки, и поэтому ваши придворные ее не замечают». «Вы ошибаетесь, милорд, я видел», — произнес вдруг другой голос, и какой-то господин вышел из толпы. Он приблизился к королю и, склонив перед ним одно колено, громко произнес. «Сэр, и я прошу пощады Марии Оскью. В эту минуту со стороны, где стояли дамы, послышался слабый крик, и испуганная Джана Дуглас смотрела через головы прочих дам. Никто не обратил на это внимания. Глаза всех были устремлены на группу, помещавшуюся посреди залы, Все с напряженным вниманием смотрели на короля и на двух молодых мужчин, которые осмелились защищать девушку, обвиненную королем. — Граф Генрих Говард! — воскликнул король, и лицо его приняло гневное выражение. — Как? И вы осмеливаетесь просить за эту девушку? «Вы даже не хотите Томасу Сеймуру уступить право быть самым неделикатным при моем дворе? Я не хочу уступать ему право считаться самым храбрым при дворе», — возразил молодой человек, надменно взглянув на Сеймура. Но Томас на его взгляд отвечал насмешливой и холодной улыбкой. «Ого!» — сказал он, пожимая плечами. — «Я вам с удовольствием позволю, милейший граф, идти за мною по той дороге, которую я проложил с опасностью для жизни. Вы видели, что до сих пор я еще не сложил своей головы за свою храбрость, и это придало вам мужество. Вы решили следовать моему примеру. Это я считаю новым доказательством вашей храбрости, граф» и за это ставлю себе в обязанность вас похвалить. Яркий румянец покрыл благородное лицо графа, глаза его блистали диким пламенем, и он, дрожа от гнева, положил руку на эфес меча. — Похвала от Томаса Сеймура! «Молчать — Молчать! — повелительно воскликнул король. Пусть никто не посмеет сказать, что день, который должен быть для всех торжественным днем, сделался днем скорби для двух благороднейших вельмож моего двора. Поэтому я приказываю вам молчать. Протяните друг другу руки, пусть ваше примирение будет искренне. Я король и приказываю вам это сделать. Король приказал и они исполнили его приказ. Они подали друг другу руки и прошептали несколько тихих и непонятных слов. «А теперь, сэр, — сказал граф Говард, — я снова осмеливаюсь повторить мою просьбу. Пощадите, ваше величество, Марию Оскью. А вы, Томас Сеймур, — спросил король, — также повторите вашу просьбу? — Нет. «Граф Говард защищает ее, так я отступаю, потому что она без сомнения изменится, если вы ее так называете. Графу Говарду, может быть, будет худо, если он станет защищать человека, который совершил преступление против короля». Этот оборот речи, казалось, произвел глубокое впечатление на окружающих, хотя и весьма различное. Одни побледнели, Другие насмешливо улыбались. Одни хвалили графа, другие его порицали. Чело короля снова омрачилось. Король, казалось, был неспокоен, потому что заметил, что большая часть придворных была на стороне Генриха Говарда, и Сеймур имел весьма мало приверженцев. «Говарды опасны, и я строго буду за ними следить» прошептал король, неприязненно взглянув на лицо Генриха Говарда. Томасу Сеймуру, хотевшему только нанести удар своему неприятелю, стало жаль Марию. Но он, к несчастью, понял, что защищать ее было теперь совершенно невозможно. Это было бы принято за участие в измене. Вот почему Томас Сеймур, отказался ее защищать, говоря, что она виновна перед королем. И кто же был бы столько храбр, чтобы осмелиться теперь сказать что-либо в ее пользу? Генрих Говард снова повторил просьбу о помиловании Марии Оскью. Чело короля все более и более помрачалось, и придворные со страхом ожидали той минуты, когда гнев короля совершенно уничтожит графа. В рядах дам некоторые лица бледнели, у других навертывались слезы при виде этого прекрасного храброго человека, который жертвовал своей жизнью за женщину. «Он погиб», — прошептала леди Джана Дуглас, и совершенно уничтоженная и убитая прислонилась к стене. Но скоро она оправилась, и глаза ее заблистали отвагу. — Я попробую его спасти, — прошептала она, и, вышедшей из ряда дам, она твердо подошла к королю. Шепот участия пробежал между окружающими, и все взоры с участием устремились на Джану Дугласа. Все знали, что королева любит ее как последовательницу нового учения, а потому рассчитывали на поддержку для графа и со стороны королевы. Леди Джана склонила свою прекрасную головку перед королем и громко и ясно произнесла своим приятным голосом. «Сэр, именем всех присутствующих дам...» Я также прошу пощадить Марию оскью, потому что она женщина. грав Говард просил за нее, как истинный кавалер, никогда не отказывающийся от благородной и святой обязанности быть защитником беспомощных, и как истинный джентльмен, не спрашивающий, заслуживает ли его дама защиты. Он защищает ее единственно, потому что она женщина, и нуждается в его помощи. Я от имени тех дам благодарю графа за участие, которым он хотел спасти женщину, и присоединяю свою просьбу к его для того, чтобы не подумали, что женщины всегда слабы и не решаются поспешить на помощь нуждающимся в ней. Итак, сэр, я прошу пощадить Марию оскью И я так сказала королева, снова приближаясь к королю. «Я также, сэр, прошу о пощаде. Сегодня торжество любви. Пусть же нынче господствуют любовь и милосердие». Она так мило смотрела на короля, что он не мог сопротивляться этому взгляду. Но так как он торжественно клялся не миловать еретиков, то и просьбы королевы были недостаточно для помилования виновной. «Хорошо», — сказал король после минутного молчания. «Я исполню вашу просьбу, помилую Марию Аскью, но с условием, чтобы она отреклась от всего того, что сейчас говорила». «Довольны ли вы этим, Катерина?» «Довольна», — грустно сказала королева. А вы, леди Джанна Дуглас, играв Генрих Говард, Мы также довольны. Глаза всех снова устремились на Марию Оскью, на которую, несмотря на то, что она была главным действующим лицом, в последнее время не обращали никакого внимания. Она также не обращала внимания на общество и не слыхала, что вокруг нее происходило. Она стояла, прислонившись к отворенной балконной двери, и смотрела на багровое небо. Она думала о несчастных мучениках и молилась за них Богу. Занятая совершенно другими мыслями, она не слыхала тех, которые ее защищали, и ответа короля. Кто-то положил ей на плечо руку, и это заставило ее очнуться. Подли нее стояла молодая королева. «Мария Оскью, тихо прошептала она, — «если ты дорожишь жизнью, то исполни требования короля. К твоему спасению нет другого средства». Она взяла за руку молодую девушку и повела ее к королю. «Сэр», — громко сказала она, — «простите этой молодой девушке ее неосторожные слова», Она в первый раз была свидетельницей исполнения смертных приговоров. Это так сильно на нее подействовало, что она, не помня себя, высказала несколько непозволительных мнений. Простите, Ваше Величество, потому что она с радостью отречется от всего того, что она сказала. Мария вскрикнула, глаза ее заблистали от гнева. Она выдернула свою руку из руки королевы. «Отречься — Отречься? — закричала она с неестественным смехом. — Никогда, милорд, никогда! Нет, в последний час моей жизни меня благословит Бог, и я ни за что не отрекусь. Правда, что я говорила, не помни себя, но все-таки в словах моих была правда. Воодушевление заставило меня открыть все то, что у меня было на сердце. Нет, я ни за что не отрекусь. Повторяю вам, что те, которых сейчас казнили, святые мученики, и они будут жаловаться Богу на короля-палача. Да, они святые, потому что правда не покидала их и освещала их души. Она не оставила их даже и в ту минуту, когда злодейская рука несправедливого судьи кинула их на пылающий костер. Нет, я не должна отречься от своих слов. Генрих, говорю тебе, подумай о спасении своей души. Кровь мучеников выпьет против тебя перед Господом Богом, и когда-нибудь Бог станет так же немилосерден к тебе, как ты немилосерден к благородным твоим подданным. Ты предаешь их огню за то, что они следуют ложным учениям и не признают тебя главою церкви, Ты придаешь их в руки палачей за то, что они правдую служат своему Богу и принадлежат к верным его последователям. — И вы разделяете мнение этих людей, которых вы называете мучениками? — спросил король Марию Оскью, когда она остановилась на минуту, чтобы перевести дух. — Да, разделяю. — Вы не признаете меня главою церкви? Один бог, глава и властелин своей церкви. Наступило молчание. Всякий знал, что нет никакой надежды для спасения Марии Аскью, что смертный час ее настал. Король улыбался. Придворные знали эту улыбку и боялись ее более, нежели королевского гнева. Когда король так улыбался, значит, смертный приговор был неминуем, ничто не могло помешать его исполнению. В эти минуты его кровожадная душа радовалась новым жертвам. — Господин архиепископ Гардинер, — наконец произнес король, — подойдите ко мне. Гардинер приблизился и стал около Марии оскью, которая смотрела на него с презрением. «Именем закона приказываю вам арестовать эту еретичку и предать ее суду», — продолжал король. «Она погибла, и ее должны судить. Она заслужила это». Гардинер положил руку на плечо Марии Аскью. «Именем закона Бога нашего арестую тебя», — торжественно произнес он. Больше не было произнесено ни слова. По знаку Гардинера судья молча подошел и, коснувшись жезлом плеча Марии Оскью, приказал своим солдатам вывести ее. Мария Оскью гордо протянула им руки, и посреди солдат, в сопровождении судьи и гардинера, вышла из комнаты. Придворные раздались, чтобы дать проход Марии и ее провожатым. Когда она прошла, то они снова слились, как море, только что поглотившее труп. Все знали, что Мария не жилец этого мира. Тучи исчезли, и снова настали тишина и веселье. Король подал руку молодой королеве, и, наклонившись к самому ее уху, шепнул ей несколько слов, которых никто не расслышал, но от которых Катерина вздрогнула и покраснела. Король этого, кажется, и ожидал. Он засмеялся и поцеловал ее в лоб. Потом он обратился к придворным. — Теперь желаю вам покойной ночи, милорды и джентльмены, — сказал он, снисходительно наклоняя голову. — Торжество кончилось, и мы нуждаемся в покое. — Не забудьте о принцессе Елизавете, — прошептал архиепископ Крамер, — прощаясь с Катериной и поднося к губам протянутую ему руку. — Не буду, — прошептала ему в ответ Катерина. Сердце ее сильно билось, и она со страхом смотрела, как все удалились, и оставили ее наедине с королем.